Неклассическая философия рубежа XIX-XX веков, отличие от классической философии. Иррационализм – обозначение неклассических идеалистических течений в философии, которые в противоположность рационализму ограничивают или отрицают возможности разума в процессе познания и делают основой мира понимания нечто недоступное разуму или иноприродное ему, утверждая логичный и иррациональный характер самого бытия. Понятие иррационализма объединяет разнородные философские системы и направления, выдвигающие на первый план те или иные внерациональные аспекты духовной жизни человека: волю в волюнтаризме, непосредственное созерцание, чувство, интуицию в интуитивизме, мистическое озарение, воображение, инстинкт, бессознательное и тому подобное. Иррационалистическими по своему исходному содержанию являются все религиозные и религиозно-философские учения. Неклассическую философию с ее понижением или отрицанием рационального познания следует отличать от агностицизма, утверждающего принципиальную невозможность объективного познания мира вообще. Если в самом общем смысле иррационалистические традиции прослеживаются на протяжении всей истории философии, то в более узком смысле термин «иррационализм» относят к тем течениям философии, которые складывались в противопоставлении себя рационализму нового времени. Таковы, например, философия чувства и веры Якоби, противостоящая просветительскому рационализму, философия откровения позднего Шеллинга, волюнтаристическая концепция Шопенгауэра и учение Кьерки Гора, представляющие собой своеобразную реакцию на идеалистический рационализм немецкой классической философии, в частности, панлогизм философии Гегеля. Крупнейшими представителями иррационализма в середине XIX века были Ницше, родоначальник философской жизни, и Гартман с его философией бессознательного. Иррационалистические умоностроения получают широкое распространение в связи с кризисом буржуазного общества и его культуры в конце XIX-XX веков. Особенно они проявляются в таких учениях, как философия жизни Дельтеи, Бергсона и другие, и экзистенциализм Хайдеггер и другие. Но иррационалистические тенденции присущи и другим направлениям современной западной философии, например, некоторым разновидностям неопозитивизма и другим. Другое название философского иррационализма – философия жизни, комплекс философских течений XIX – начала XX века, в которых выразился протест некоторых философов против засилия гносеологических и методологических проблем в философии нового времени, прежде всего в немецкой классической философии. Представители философии жизни были против акцентирования внимания на проблемах познания, логики, методологии. Они считали, что подобная философия отрывается от реальных проблем, запутывается в своих собственных идеальных конструкциях, становится слишком абстрактной, то есть отрывается от жизни. Философия должна исследовать жизнь. С точки зрения большинства представителей философии жизни, жизнь понимается как особая целостная реальность, не сводимая ни к духу, ни к материи. Принято выделять два основных варианта философии жизни. Первое – биологический, Шопенгауэр, Ницше и другие. Второе – исторический, Дельтейш-Пенглер. Первым представителем философии жизни был немецкий философ Артур Шопенгауэр 1788-1860 годы. Отталкиваясь от кантовской идеи о примате практического разума, важнейшим компонентом которого была свободная автономная воля, Шопенгауэр затем стал отстаивать примат воли по отношению к разуму, то есть стал двигаться скорее в антикантовском и антиклассическом направлении. Основное произведение Шопенгауэра «Мир как воля и представление. 1819 год». Название этого произведения отражает основные идеи учения Шопенгауэра. Весь мир с его точки зрения представляет собой волю к жизни. Воля к жизни присуща всем живым существам, в том числе и человеку, воля к жизни которого наиболее значима, потому что человек наделен разумом, познанием. Каждый отдельный человек обладает своей волей к жизни, не одинаковой у всех людей. Все прочие люди существуют в его представлении, как зависящие от беспредельного эгоизма человека, как явления, значимые только с точки зрения его воли к жизни, его интересов. Воля, то есть мотивы и желания человека относительно самостоятельны, и в значительной степени определяют направленность и результаты разумного познания. Разум, как его понимала классическая философия, Шопенгауэр объявлял фикцией и резко критиковал традиционный рационализм. На место разума должна быть поставлена воля. Чтобы воля могла помериться силами с разумом, Шопенгауэр представлял волю, независимой от контроля со стороны разума. Превратил ее в абсолютное хотение, которое не имеет причин и оснований. Воля была как бы опрокинута Шопенгауэром на Вселенную. Человеческая воля родственна неисповедимым силам Вселенной, ее волевым порывом. Идеализм рационализма уступил место идеалистической мифологии воли. Во взглядах Шопенгауэра можно заметить некоторое сходство с идеями буддизма. И это не случайно, поскольку он знал индийскую культуру, высоко ценил и использовал ее идеи в своем учении. Правда, Шопенгауэр не присоединялся к восьмеричному пути Будды, но также, как и буддисты, пессимистически относился к попыткам и возможности создания на земле справедливого и счастливого общества, лишенного страдания и эгоизма. Поэтому учение Шопенгауэра называют иногда пессимизмом. Шопенгауэр был одним из первых философов, который указал на важную роль в жизни человека бессознательного, инстинктивных импульсов, связанных с биологическим происхождением человека. Подобные идеи были впоследствии использованы Фрейдом при создании его теории. Произведения Шопенгауэра отличали яркий стиль, метафоричность, образность выражения. Одним из его оригинальных трудов был трактат о любви. Шопенгауэр считал, что любовь – это слишком серьезное явление, чтобы оставлять его только поэтам. В трактате Шопенгауэра много интересных ярких образов, вытекающих из его системы. Например, любовь – это сильное влечение, возникающее между двумя людьми, противоположного пола. Влечение – таинственная сила, притягивающая влюбленных – это проявление воли еще не родившегося существа, их будущего ребенка, то есть природа вычисляет на уровне организмов двух людей, что с биологической точки зрения комбинация этих организмов даст оптимальное потомство, и в результате возникает энергия взаимного притяжения этих организмов. Шопенгауэра принято называть одним из основателей иррационализма. подразумевая под этим термином все те направления, которые принижали роль разумного, сознательного в поведении человека. По воззрениям сторонников некоторых философских школ, иррационализм – отрицательное явление. Точнее было бы сказать, что Шопенгауэр просто лучше объяснил основу поведения человека, но не самым лестным для людей образом.